Глава 41 Старенькая, но ухоженная хрущевка – одна из немногих, еще не угодивших под снос на юге-востоке столицы. крошечный дворик с несколькими чахными деревцами и детской площадкой, теснимый металлическими ракушками гаражей. Изнемогающий от навалившегося, подобно снежной лавине утреннего похмелья, небритый и опухший персонаж на скамеечке у подъезда. Жара! Обливаясь потом, я просочился между гаражами и вошел в подъезд. Тяжело дыша, поднялся на последний этаж, позвонил в дверь. Длинный звонок, два коротких, длинный. И терпеливо дождался, когда меня как следует рассмотрят в телескопический глазок. Наконец, дверь открылась. «Доброе утро!» Вежливо поприветствовал меня паренек самого простецкого вида. Николай. Если у меня еще не напрочь отшибла память. Три дня назад в гостевом доме сталеваров Юра называл его четырнадцатым. Доброе, без особой уверенности согласился я. Проходите. Я вышел в обставленную со спартанской простотой прихожую. Старенький холодильник, зил Москва в углу, вешалка на стене и полка для обуви на полу. Здравствуйте. На пороге кухни появилась девушка, почти на голову выше своего напарника, узкобедра и широкоплечья, очень напоминающая статью, многочисленные статуя в парках эпохи моей нежной юности. Для полного сходства не хватало только весла, хотя в ее заложенной за спину правой руке явно скрывалось кое-что э, поубойнее. Я молча кивнул, героически преодолевая тупую боль в затылке. «Свои!» – успокоил напарницу Коля, и она сразу же вернулась назад, на кухню. «Чай, кофе!» донеслось оттуда. «Пиво, если не жалко!» промелькнуло в моей удивительно пустой поутру голове. «Бутылок пять холодненького! А потом постелите мне на антресолях и забудьте на сутки!» Я вопросительно посмотрел на Колю. Он молча указал пальцем на дверь. Я вошел внутрь, даже не подумав постучаться. Коварная девушка Даша сидела в кресле, лениво листая здоровой левой рукой, лежащий на коленях глянцевый журнал. Закованная в гипс правая, покоилась в широкой медицинской повязке, перекинутой через плечо. «Хреново выглядишь, Стас!» – сухо поприветствовала она меня. «Хреново выглядишь! Скажите спасибо, что хоть как-то выгляжу после вчерашнего, потому что давеча я умудрился нажраться, как последний тамада на безалкогольной свадьбе. Причем нажрался, пожалуй, самое интеллигентное определение. Что ж такого случилось вчера?» случилась жуткая пьянка!» по сравнению с которой то, что я вытворял днем раньше в компании олигарха Крупина П.Н. на момент совместного распития просто Пети, можно считать новогодним утренником в младшей группе детского сада. Начиналось все достаточно пристойно. И куда, спрашивается, подевалась моя бдительность? Забыл, что ли, доказанную многолетним опытом народную мудрость, что большинство тихо и скучно стартующих банкетов плавно и как-то сами по себе перетекают черт знает во что с катанием на люстрах, битьем унитазов, коллективным мордобоем и хоровым пением. Общество с ограниченной ответственностью передовые маркетинговые технологии в полном составе собралось на скромный лечебно-оздоровительный пикник на квартире директора по маркетингу вышеупомянутой организации, господина Котова А.К. Сам хозяин квартиры? сдержал данное двумя днями раньше обещание и умудрился почти полностью излечиться от простуды. Как мне позже насплетничали его коллеги, заслуга в этом целиком и полностью принадлежала его же любимой женщине, бизнесвумен Оксане из Сергиева Посада. Получив сигнал СОС от больного, Саня помнится орал дурным голосом в трубку, что уже почти умер от воспаления легких. Она на несколько дней забросила к чертовой матери весь свой подмосковный бизнес, Торговый дом, три магазина, кафе, десяток ларьков и сеть распивочных у вокзала. И нагрянула в Москву. Навела в его берлоге идеальный порядок, доверху забила жратвой холодильник, наготовила всякого и разного. Двое суток она провела у постели пострадавшего от летней простуды, заставляя того по часам принимать лекарства, измеряя температуру и кормя чем-то невообразимо вкусным, с ложечки. Вернее, учитывая габариты и аппетит того самого больного, из половничка. Выдернула его из лап болезни и опять нырнула с головой свой бизнес. И случилось чудо! Когда я с точностью наследного принца в шесть вечера заявился к нему с гостинцами на Гарибальде, Саня выглядел вполне здоровым, не сморкался и, насколько я помню, должен же я хоть что-то помнить, почти даже не чихал. Весь коллектив был уже в сборе. Вручив гостинцы, букет цветов Юлии и ящик виски десятилетней выдержки хозяину дома, я чинно присел за стол к остальным. Мероприятие, направленное на восстановление душевного равновесия и регулирование схода развала нервной системы после проведенной не самой простой операции, началось. Почему, спросите, мы собрались лечить нервы именно так? А, а, а как иначе? Не в заграницах ведь живем. Это у них там, ощутив легкое бренчание нервной системы, сразу же скачут галопом к психиатрам психоаналитикам и прочим психам, дабы за свои кровные раскрывать перед ними потоки сознания, рассказывать о наболевшем и делиться возникшими сомнениями. В нашем отечестве принято тратить деньги более разумно и топить стрессы исключительно в спиртосодержащих напитках. Очень, кстати, помогает. На следующий же день после такой терапии, если возникают мысли, то только о том, как и чем поправить пошатнувшееся здоровье. А уже после его поправки пациент чувствует себя полностью психически восстановившимся и готовым к новым свершениям. Ежели, конечно, не переборщит с количеством лечебного материала и неправильно организованное похмелье с неизбежностью торжества справедливости в родном отечестве, не перетечет в длительный запой. «Насыпай!» – на правах старейшины скомандовал Юра. И веселье началось. Поначалу чинно и мирно, без особых архитектурных излишеств. Собравшиеся вели себя вполне прилично. В занавеске не смыркались, посуду на пол не роняли, о политике не говорили. Краткость тостов слегка и компенсировалась их содержательностью и быстротой наполнения бокалов. Процесс пошел. В районе 10 ушли Юра с Юлией. Потом молодежь. Леха с Валентином начали названивать каким-то вики и Яне, и тоже через часок вызвали такси и отчалили. Саня выдал им на дорожку пару бутылок виски, чтобы не скучно было добираться до Южного Бутова в трезвости. Оставшись с пятером, мы решили еще ненадолго продолжить веселье и сдвинули стулья поближе. — А где Толя? — поинтересовался Володя, закуривая. — Занят. — Нормальный мужик. Заметил Олег, доставая из ящика очередного Джонни Вокера. Кстати, последнее Жлобяра, сообщил Никотов. Халявщик. Могу сбегать, с готовностью отозвался я, застыдившись. А, махнул рукой Саня и вышел из комнаты. Буквально тут же вернулся с двумя литровыми грантами. Что бы вы без меня делали? Страдали, предположил Сергей. «Не допив, он завсегда хуже перелива». «Не так бы нажрались», – уточнил Володя. «Да ладно!» – отмахнулся от него Котов. «Что тут пить?» «Верно!» – охотно согласился Олег. «Наливай». Из второй экспедиции на кухню он приволок три бутылки джина Гордонс. «Прощай, печень!» – горестно молвил Олег, сворачивая пробку. В воздухе повис аромат хвойного леса такое дело стас сказал сергей запив джин минералкой, — пока мы еще трезвые трезвые удивился я цепляя на вилку ломтик форели хотя точно помню собирался взять шоколадку но не в дрова же уточнил володя откидываясь на стуле точно согласился сергей не в дрова так вот пока мы еще не в дрова короче мы тут с ребятами посовещались «Серьезно посовещались», – уточнил Олег, стряхивая пепел в кофейную чашку. «Прошу не перебивать докладчика», – срово садил его тут «Короче, бери своего Толю и идите к нам работать. А немного ли у вас директоров будет?» «В самый раз», – успокоил меня Котов. «Мы подумаем», – пообещал я. Днем ранее олигарх Крупин На момент разговора просто Петя тоже зазывал меня на работу вместе с командой. А за это надо выпить, тут же предложил Володя. Еще через пару часов Олег, Сергей и Володя собрались по домам, сдаваться любимым женщинам. Ожидая во дворе вызванное такси, мы добивали из горлышка последнюю бутылку джина. Обе машины подошли почти одновременно. Олег и Володя жили по соседству. Народ загрузился. машины Тронулись. Из последнего выезжающего со двора экипажа высунулась лохматая голова Олега. «Спартак-чемпион! Кто не прыгает, тот мясо!» Ни с того ни сего заорал я и сам подпрыгнул. Невысоко. Приземлился на пятую точку и остался сидеть. «И только Раменский Сатурн! Раменский Сатурн!» загласил давно ставшую неактуальной кричалку на все черемушки котов кладя себя в грудь кулачищами, как съехавший с катушек самец горилы. На пятом этаже зажегся свет. Какой-то интеллигентный человек вышел на балкон и вежливо попросил нас соблюдать тишину, почему-то обозвав при этом уродами. «Не пойму, что это ты так раскричался?» подал мне руку Саня, помогая встать на ноги. «У меня ночуешь?» «Куда же я в таком виде поеду?» вот и славно «Сейчас чаю попьем и баиньки!» С высунутым от усердия языком, изо всех сил стараясь не промахнуться, я наливал в заварочный чайник кипяток, когда в комнату вошел Котов. «Очень полезно с чаем!» авторитетно заявил он, ставя на стол бутылку Рома. «Стас, подъем!» ударил в уши чей-то пронзительный голос отдался колокольным звоном в голове. — ты, что ты сказал? — Пошел, говорю, нафиг, спать хочу. — Знали бы, каких трудов мне стоило выговорить это? — Между прочим, сам просил разбудить в 9 А? Ресницы разлепились не сразу и с огромным трудом. — Лучше бы я этого не делал, ударивший в глаза свет, сразу же отозвался резкой болью в затылке ой, ух, ой. неуверенно перебирая вялыми конечностями я приподнялся и сел на кровать свернувшийся в комок желудок немедленно двинулся вверх и замер у горла да последняя бутылка рома перед сном была явно лишней или это так меня накрыло от предпоследней я скаччал на ноги и зажимая ладонью рот Рванул с низкого старта в туалет. Потом я почти час отмокал под душем, пытаясь реанимировать утомленный вчерашним пьянством организм. Под занавес водных процедур я попробовал шотландский душ. Кипяток, потом сразу холодная вода и так несколько раз. Немного помогло. С полотенцем на голове я неуверенным шагом проследовал на кухню. Вид суетящегося по хозяйству свежего и бодрого Котова едва не вызвал у меня еще один приступ тошноты. — Ну как? — участливым интересовался хозяин дома, ставя передо мной на стол здоровенную кружку с кофе. — Отведай нового дня глоток. Должно помочь. Я послушно попытался глотнуть из кружки. Не пошло. — Стас, ну что ты мучишься Давай я за сгоняю, сразу полегчает. Пива. при одном напоминании о нем перед глазами встали пять нет семь бутылок ледяного пенного значит так первую с залпом а вторую уже не торопясь нет тоже залпом третью можно будет уже по глоточку и спать спать до вечера оставшиеся четыре пусть даже семь бутылок подсоленную рыбку и снова спать. — Ага, сейчас вам. — Если бы я мог. Дела, блин. — Да ну их на хрен Какие дела? — Не могу. Скажи-ка, у тебя есть аптечка? Да — Вроде есть. — Что в ней? — Ну, бинт есть, йод, презервативы должны быть. Без особой уверенности в наличии последнего молвил Саня. И вдруг просиял улыбкой. — Погоди же, погоди. Мне же Оксана целый мешок какой-то хрени приперла. Тащи все сюда. Понял. Он приволок на кухню здоровенный пакет. Вывалив его содержимое на стол, я начал поиски. Так, фервекс нафиг, антифлу туда же. Это нам не надо. Это тоже презервативы. Разве что на голову, чтоб все видели, каково мне. А, вот это подойдет. И, и это тоже. Будь другом, чаю завари покрепче. Я заглотнул сразу три таблетки, запил водичкой и отполировал их еще двумя. Минут через пять стало вроде полегче. Потом меня бросило в жар. После третьей полулитровой кружки чаю туман в голове немного рассеялся. И я решил уточнить, что же было вчера. Потому что сам помнил далеко не все. Как я вчера? Нормально. Перед тем, как вырубиться, все кому-то названил. Дозвонился может, еще раз попробуешь? Держи. И протянул мне переключатель кондиционера. С этим ясно. А что было потом? А потом ты вырубился. Даже до кровати не дошел. Почему же? Дошел. И даже сам штаны снял, только на автопилоте. Да не парься ты. Все прошло, как в лучших домах. Приняв по второму разу душ, я кое-как оделся, распрощался с саней и, неуверенно переступая в ватными ножонками, вышел наружу. Вчерашняя пьянка случилась и закончилась. Нужно было как-то жить дальше. За семь оставшихся до отлета часов предстояло помотаться по городу и кое-что сделать. Ть, и вот теперь эта кукла сообщает мне через губу, что я, видите ли, хреново выгляжу. Ха, а то я сам не знаю.